Я пригладил волосы, поправил очки, потянулся к галстуку, но его на клетчатой рубашке не было. Вообще-то не в моих правилах принимать клиентов, одетым для прогулки, однако сейчас ничего исправить уже было невозможно. К тому же и время было неприемное. «Ну, — обернулась моя секретарша к дверям, — чего же вы ждете, у вас мало времени?» Я не слышал ничьих шагов, никто не появлялся в кабинете. Кэт смущенно на меня поглядела, и я жестом дал ей понять, чтобы она вышла к посетителю. Она послушалась и пошла к застенчивому клиенту. Оттуда из первой комнаты сообщила, «Его нет? Его уже нет? А совсем недавно он сидел здесь». Меня это возмутило. «Видите, к чему приводит ваша небрежность?» От нас ускользнул клиент, который наверняка собирался оставить нам по меньшей мере сотню, если не больше долларов. — Пусть это будет в последний раз, когда вы так... — Все-таки он здесь, — сообщила она из приемной. — Так э, пригласите же его. — Не могу. — Чего она опять вытворяет, — подумал я и решительно направился к дверям. — Он мертв. Уведомила меня Кэт и указала на человека, лежавшего на полу за ее письменным столом. Это был приличного вида молодой человек. В модном, хорошо сшитом костюме, с пестрым галстуком, в дорогих, начищенных туфлях, он олицетворял собой подлинную картинку, эдакий образчик джентльмена, олицетворял, повторяю, потому что не было ни единой детали, нарушающей впечатление. Удар в лицо деформировал отменные формы голову, изувечив часть щеки и челюсть, и превратил привлекательного мужчину в покойника, один вид которого приводил в трепет. «Видите, что вы опять натворили?» — упрекнул я свою секретаршу и подошел к трупу. «Я... Да я к нему не прикасалась. Он и не давал повода. Я не говорю, что вы его убили, но косвенно вы виновны в его смерти». Это уже переходит все границы. Вы еще обвините меня в убийствах, происшедших в Нью-Йорке за последние два месяца. Кроме того, у меня есть алиби. Я была с вами. Этого вы не можете отрицать. А до этого были с ним. Посмотрим, кто же это такой. Вы смотрите, если угодно, а я сообщу, куда следует. С соответствующим выражением, поскольку не люблю иметь дело с покойниками, я осмотрел карманы неизвестной жертвы. Обнаружил ключи от машины, ключи, вероятнее всего, от квартиры, какие-то бумажки, несколько купюр по пять долларов и мелочь, однако документа, по которому можно было бы установить личность молодого человека, обнаружить не удалось. Даже водительских прав не оказалось. «Сейчас приедут», — сообщила Кэт, кладя телефонную трубку. «Кто? Инспектор Клей из отдела по расследованию убийств, если вам это о чем-нибудь говорит? Он? А почему именно он?» Кроме того, кто просил вас звонить в полицию, это наше дело. Кэт нависла надо мной, руки в бока, и я, стоя на коленях возле трупа, оказался в невыгодном положении. Кто? Я сама его пригласила в целях самообороны. Вы обвинили меня в убийстве, и я имею право на защиту. В этом мне поможет инспектор Клей. У инспектора Клея... Была дурная привычка опаздывать, когда его ждут с нетерпением, и являться преждевременно туда, где его вовсе не ждут с распростертыми объятиями. Например, сейчас здесь. У тощенького человека в поношенном двубортном костюме, модном в двадцатые годы среди чикагских гангстеров, моя кислая физиономия не вызвала доверия. Он степенно молчком кивнул, поздоровался. Будто ежедневно по утрам вот уже пятьдесят лет является в это учреждение, чтобы опознавать трупы, которые я ему постоянно поставляю. Его ничто не взволновало, ничто не удивило. Опустившись к молодому человеку, инспектор Клей сначала протер глаз, затем зевнул. Его подчиненные ждали сигнала, чтобы взяться за дело. — Это вы его так отделали? — спросил меня инспектор из отдела по убийствам. — Я? — В первый раз его вижу, и последний, надеюсь. «Это мы еще посмотрим», — заважничал Клей. «Значит, не вы. А может быть, Кэт? Вы думаете о мисс Карсон?» Он пожал плечами, показав тем самым, что он думает. «Так утверждает мой драгоценный шеф», — клокотала секретарша. «И чтобы защитить свои интересы, я пригласила вас, инспектор. Вы лучше других разберетесь в этом деле, в этом, как и во всех предыдущих Почесывал подбородок Клей. «А кто он?» «Это бы и мы хотели знать», — прошипел я и отодвинулся от трупа, давая возможность фотографам честно выполнить свой долг, за что они получают деньги. Поднялся и Клей. «Он приходил когда-нибудь прежде к вам в агентство?» «Хэт и я одновременно отрицали это». «Вы где-нибудь встречали его раньше?» «Нет». «Были знакомы лично?» или, может, встречали у Джимми в метро на бегах, и опять мы с Кет отрицательно покачали головами. Ну, значит, инспектор Клей снова зевнул. неизвестно явился сюда без договоренности, не представился вашей секретарши ждал здесь, и когда она вернулась в свою комнату, обнаружила его мертвым, Резюмировал инспектор из отдела по убийствам Клей, как согласилась со всеми его утверждениями. «Именно так, инспектор. Орудие убийства. Твердый предмет не идентифицирован, удар нанесен с большой силой», — сообщил склонившийся над жертвой Толстяк. «По крайней мере, его здесь нет», — сообщил второй, слонявшийся по комнате. Если что и могло служить этой цели, то здесь ни на чем нет следов крови. В комнате воцарилась тишина. Она была нарушена невыразительным и неповторимым голосом Клея. «Вечно с вами какие-то проблемы, так, черт «Со мной? Почему? Разве я виноват?» «Еще как!» Голос инспектора становился все песклявее, хотя и не делался ни громче, ни выше. «Почему, черт побери?» Вы не научите своих подчиненных прежде всего спрашивать посетителя, кто он, откуда, а зачем уже предоставлять его воле случая. Если бы мисс Карсон так поступила, у нас была бы хоть какая-нибудь зацепка, а теперь... В комнату влез еще один посетитель. Я затрясся, убедившись, что это мой клиент Дионисий Пиппинс. Он выглядел выспавшимся, посвежевшим, не следа от ночных бурбонов... Блуждание по пляжу, погрузки ящиков с фруктами, продолжительные дискуссии в этой самой комнате, отоспавшись сразу за несколько дней, он словно освободился от всех личных проблем, связанных с пропажей собственной супруги и какого-то перстня. Приложив пальцы к краю шляпы, увидев на полу труп, он, заинтересовавшись, подошел ко мне. На ходу успел заметить. — Скажите вашей секретарше, чтобы заплатила за такси. Шофер ждет на противоположной стороне улицы. Меня ошеломила его дерзость, а Кэт, вероятно, с удовольствием выцарапала бы ему глаза. Пиппинс лишь мельком взглянул на тело неизвестного и, весело, словно встретив доброго знакомого, после долгой разлуки воскликнул Надо же, Вальтер.